8. Светлицкий. В дверь Легонько постучали, и Андрей Сергеевич сразу же открыл глаза. Часы на стене показывали начало десятого. Он сидя в кресле отключился на 20 минут. В офисе для него были оборудованы удобные апартаменты со всем необходимым, но он редко ими пользовался. Он даже и не помнил, когда в последний раз спал как обычный человек 8-9 полноценных часов. Когда-то после серьезной автомобильной аварии, чуть не лишившей его головы, он начал опыт с полифазным сном. По примеру Да Винчи, который спал по 15 минут каждые 4 часа, Светлицкий поставил цель высвободить как можно больше времени для работы и чтения. Ему удалось сломать обычный шаблон. Он привык спать несколько раз в течение суток минут по 20 и пару часов ночью. И большую часть дня он проводил за книгами, читал, осмысливал, сопоставлял. Но с годами он понял, что все равно не сможет объять необъятное. Бессмысленно закачивать в мозг информацию надо уметь ориентироваться в ее потоках и выбирать только необходимую в данный момент. Именно такое понимание позволило ему сформировать критическое отношение к тому, что принято выдавать за реальность. Его ум с легкостью вспарвывал обманчивое покрывало, сотканное из ложно понимаемых фактов, и проникал в суть событий. Книги уже не манили к себе, в них не было ничего такого, чего он не знал. У разных авторов меняется лишь форма, оболочка, в которую завернуты самые простые мысли каждый оперирует теми категориями, которые выбрал сам в надежде быть услышанным и понятым. Но если проникать в суть, квинтэссенцию можно выжить в нескольких фразах. Нового нет ничего. Фальшивые краски, выдохшиеся эмоции, угашай чувства, мир сотканный из лжи. Дверь приоткрылась, и в кабинет заглянул Костя. Выглядел он далеко не таким самоуверенным, как утром. Разрешите, Андрей Сергеевич?» Давай, заходи. Что случилось? Поезд собрался с духом и выпалил: "Андрей Сергеевич, они не смогли его задержать". Светлицкий почувствовал, как внутри поднимается нечто темное и мрачное, способное выплеснуться наружу. В смысле: "Почему?" Помощник, видимо, уловил флюиды ярости и даже немного отступил. Он без предупреждения начал стрелять, ранил двоих, смог оторваться. Вторая группа добралась до Шалгавары, нашла дом, но там уже никого не было. Поиск по дорогам ничего не дал. К нашим друзьям в милиции мы пока не обращались. ждем вашего решения. Светлицкий задумался. Ничего нельзя поручить. Простейшая операция: остановить посланника, заменить его своим человеком, привести интересующую персону на свою территорию. И надо же, все пошло не по плану. Теперь надо срочно исправлять ситуацию, но сделать это будет гораздо сложнее. Он не хотел давать волю эмоциям. За многие годы он уже привык, что люди никогда не справляются со своими задачами. Иногда они могут лишь приблизиться к приемлемому результату, но он все равно будет далек от совершенства, потому что они не хотят и не могут быть мастерами. Они всего лишь подмастерья, ограниченные, скотоумные, не желающие думать. И Савы, примявший свое предназначение на сытую похлебку. Из этой шагловары какие есть дороги? Гость оживился, поняв, что Андрей Сергеевич справился с приступом гнева и начал искать варианты решения проблемы. Они могли поехать на Сигежу, Но если у них курс на юг, то в любом случае они поедут через Медвежьегорск. А вот оттуда два пути: по левому берегу Онежского озера или по правому. Светлицкий задумчиво барабанил пальцами по столу. А что за человек его повез? Пробивали его. Это знакомый Макса. Он его утром вызвонил. Петрозаводский, зовут Джем. Наши его вели с самого начала из города. Он связан с кем-то из тамошних авторитетов. Насколько удалось узнать, нет покачал Костя головой. У него какие-то свои темы. Но знаком со многими, и серьёзные люди его знают. Вот это тебе минус, Костя. Тебе тоже надо было посылать туда серьёзных людей, а не лохов каких-то. Теперь будем искать иголку в стоге сена. Костя попытался оправдаться. Да кто же знал, что этот отмороженный сразу стрелять начнёт? Костя. Ну вот тебя учить надо, что ли? Светлицкий пренебрежительно махнул рукой. Простейшая схема. Девушка, машина с поднятым капотом. Какой мужик мимо проедет, и бери его тёпленьким спокойно, или это слишком сложно для понимания. Костя виновато пожал плечами. Да в торопах всё, никто и не подумал, моя вина. Светлицкий немного помолчал и подвёл итоги. Ладно, будем отталкиваться от того, что есть. Передай нашим ментам в Ленобласти номера машины, но никакой официальной информации не давай. Если их где-то вычислят, сначала мне пусть сообщат. Я решение приму. Может сказать им, чтобы Вологодским ментам тоже ориентировку скинули на случай, если они там поедут, спросил Костя. «Лишним не будет, согласился Светлицкий. Только смотри, чтобы вреда им не причинили. Мне этот джем безразличен, но за его пассажиров спрошу, в случае чего. Я понял, Андрей Сергеевич. Вы домой поедете? Мне вас отвезти?» Светлицкий посмотрел на часы. Нет, Костя, не к чему мотаться. Я здесь в апартах останусь. Он понимал, что раньше утра от Кренделя не будет известий, но ему хотелось ускорить время. Хуже, чем ждать и догонять, может быть, только необходимо сделать эти два дела одновременно. Он знал, что ему все равно придется ехать в Феодосию, но не раньше, чем у Кренделя что-то прояснится.